шестнадцатая. За новыми стенами. Как в семнадцать сделалась содержанкой, так содержанкой и умру. Вернее, так ей и состарюсь. Хотя Лина небрежным жестом смакнула со стола три десятка серебряных, что я ей оставил в кошель, и, подбросив его пару раз, на ладони убрала в карман. Айк, у меня сынок вредный, но любящий. Позаботиться о старухе-матери. Так что и помереть содержанкой шанс есть. Но куда я качусь? Двенадцатилетний мальчишка уже деньги дает. Засидельца моего горемычного точно все наперед проплатил. Все не все, а на двадцать недель, на двадцать свиданий серебровье и выдал. Будет дружинникам постепенно сносить. Там нельзя наперед, а то будет соблазн еще цену поднять. А вдруг дольше придется сидеть. Неизвестно же, когда точно тот законник приедет. Сыскарь до лета сказал это уже целых семь месяцев. Обида в голосе Лины понятна. Дуется, что я деньги все и доверил. Не только для Айка, которой я вообще все, причем сколько именно ей неведомо. Знает только, что гораздо больше, чем те три десятка, какие самой Лине выделил. А ведь там всего золотой один сверху. Про остальное и сестрица не ведает, запрятал но им хватит с запасом. Тем более, что и сама Вия теперь с халашем и мелкими на ткацкой мануфактуре работает. Причем не принеси и подай, а швеей. Целых семь грошей получает за смену. Говорят, ее ценят. Чуть подучится, и все десять медиков платить станут. Да с такими доходами они с голоду даже без меня не помрут. Через пять месяцев уже и я из храма вернусь. И то верно. Алина сделала шаг в мою сторону. «Ладно, мужичок-малолетка, топай вниз». Легла ее ладонь на мою шевелюру. «Завтракать уже накрыли, небось? Покушаешь нормально в последний раз на дорожку». Айк всегда на школьную еду жаловался. «Кормит сытно, но пирожков с ягодой, как вчера, вейка спекла, не дождешься у них». «Ну, до свидания тогда», — слегка приобнял я мать Айка. Мои вроде уже сами с усами, но все равно присмотрите за ними. Не переживай. Присмотрю. Губы Лины коснулись моего лба. «Давай, дуй к своим, а то выходить уже скоро. А я посплю еще. Не привыкла я так рано вставать». Я вышел из комнаты, которую Лина согласилась делить только с Веей, и начал спускаться по лестнице. В горнице у нас теперь тесно. Вдоль стен стоят три двухэтажных кровати, здесь спят пацаны. Но места хватает. Час ранний, кромешная темень на улице, а все за столом. Тарелки-кружки расставлены, ложки разложены, пирожки на плетеной подставке накрыты котеркой. В котле, что уже вынут из печи, парит каша. Сегодня у нас праздничный завтрак. Мои проводы в школу. Лиша звар разливай. Дина, кашу сыпь принялась командовать Вея. «Кить! А, Кить! Можно будет тебя проводить. Хочу храм посмотреть». «А обратно тебя кто сведет?» наградил Халаш строгим взглядом любопытного Важика. «Нам всем так-то на работу идти. Будет у меня отгул. Свожу, покажу как-нибудь». «Бери, Китя, пирожок, тепленький, для тебя с Зуи подогрели на печке». «Ой, спасибо, роднольки» принял я из рук Фокис Добу. Совсем взрослый уже у меня. А я курям уже сходила-насыпала. Тут же похвасталась своей расторопностью Зуйка. Улыбнулся и ей. — Не перестарайтесь, смотрите помощницы, а то халаши вас на работу потащит. — Не потащу, — жуя бросил наш главный хозяйственник. — Дома тоже дел много. Посуду он сама себя не помоет и, повернувшись ко мне, серьезно добавил. «Ты, Кит, зачем Вей сразу все деньги отдал? Мне лучше оставил бы, я бы запрятал и выдавал бы по чуть-чуть ей уже. Она ж потратит все в раз. Знаешь, как ее на торге дурит?» «И ничего не дурит», — возмутилась Вея. «Дурит, дурит», — скривился Халаш. «Пять луковиц за два медика, когда им один красная цена. И то шесть сторговать можно». То сладкий лук был дурья башка. На кой нам сладкий, когда хороший лук должен глази щипать? Баловство одно. Денег перевод только. Вот и ходи сам на торг. Крохобор мелкий. Вот и пойду. Деньги счет любят. На миг я даже засомневался в правильности своего выбора. Не по годам у нас серьезный халаш. Может, и правда ему нужно было деньги оставить? Вы только тут не ругайтесь без меня, строго попросил я. Чтобы в мире жили. «Да не волнуйся, Китя», — поспешил меня успокоить Вея. «Никто не ругается. То халаш просто по-стариковски бурчит. В этом мелком, с тех пор, как он снова ходить научился, старый дед поселился какой-то. Ты как с храма вернешься, смотри, не пугайся, когда этого буку посидевшим найдешь». Я чуть не подавился. «Не надо нам еще одного старого деда. Во мне его и правда живет один бес, что свои года тысячами считает». К кому разум раньше приходит, к кому позже, — пожал плечами халаш. А к кому и совсем не приходит. Ты, Кит, не переживай, я за ней пригляжу, не дам деньги в пустую растратить. Иди в школу со спокойной душой, все у нас хорошо будет. Конечно, все хорошо, — подхватил Вея. Теперь ведь Илина с нами. Я больше за тебя переживаю. Ой, как начнут градские в школе цепляться. Ты там не лезь на рожон сироту всякий обидеть не прочь. — это нашего-то Китю обидеть, — хохотнула принявшаяся по второму кругу разливать звар по кружкам Лишка. Ты, сестрица, бумагу поправленную его не видала, что ли? Он и сам кого хочешь обидит. Там за два десятка долей в каждой трети. — Это они еще про мою утроенную ловкость не знают. Что-что, а уж битым быть не боюсь совершенно. Да и не драться туда иду, а учиться. — Храм, небось, не подворот какая, там за порядком поди, рьяно следят. — Я постараюсь без драк, — пообещал я сестре. — Все, поел я, идти пора. Время. Поднялся из-за стола, чуть отошел и развел руки в стороны. — Ну, налетай, народ, кого тут обнять крепче всех? Сам по себе храм Единого не отличался большими размерами округлая, похожая на каменную бочку с островерхой крышей-колпаком здания, примостившаяся на обрывистом берегу моря. Обойти хватит пятидесятков шагов. Одна дверь, одна комната, если можно так назвать помещение без задней стены, одна статуя на возвышении в центре. Статуя одна, тело, скрытое бесформенным балахоном до пят у нее одно, голова одна, а вот лиц на той голове аж четыре. «Поклонитесь Создателю!» — приказал служитель в длиннополом овчинном тулупе, и набившиеся в зал ученики, стараясь в тесноте не столкнуться друг с другом, согнулись в земном поклоне перед смотрящим на вход ликом древнего старца. «Даруй, Отец наш Небесный, свою мудрость Симотрака!» Нараспев, пробасил служитель и поманил нас следовать за ним дальше по кругу. Двенадцать парней и четыре девчонки. Я уже успел сосчитать своих будущих товарищей по учебе, поспешили за дядькой в тулупе. Поклонитесь охотнику, повторился приказ, когда мы собрались перед ликом сурового мужа с широкими скулами и окладистой бородой. Даруй, наш учитель небесный, свое мастерство Симотрока! Пропел служитель, как только мы разогнулись обратно. Очередной переход по кругу, и вот мы уже стоим спиной к морю перед смотрящим куда-то мимо нас ликом безбородого юноши. «Поклонитесь бессмертному», — последовала привычная уже команда служителя. Неизвестный мастер умудрился так искусно выдачить голову статуи, что у каждого лика имелись даже собственные длинные волосы, переходящие по краям в прическу следующей ипостаси единого. «Даруй наш покровитель небесный симотракам свою вечную молодость!» Еще один переход, и вот перед нами последний лик. Вернее, забрало шлем с прорезями для глаз его закрывающее. «Поклонитесь воину!» В этот раз голос служителя звучал еще громче прежнего. Оно и понятно, воин здесь наиболее почитаем. Главная задача храма — проповедовать людям важность пути, встать на который есть самое благое стремление. Это по привычке все сокращают и говорят просто «путь». А правильно-то он зовется «путь воина». «Даруй наш повелитель небесный Симотрокам свой путеводный свет, дабы узрели они истинный путь, единоугодный тебе». И вот, замкнув круг, мы выходим из храма. Обряд посвящения завершен. Теперь нас, наверное, отведут в тот большой трехэтажный дом, где, как я уже догадался, и проходят занятия. Но нет. Служитель двинулся через широкий внутренний двор совсем в другом направлении. Там справа, вдоль стены, а школа, как и терем Ярла, тоже обнесена стенами, хоть и более низкими, протянулось другое, уже двухэтажное здание. Пока идем, пялюсь по сторонам. Вон там явно тренируются с луками или копьями. Круглые деревянные щиты на подставках все покрыты отметинами. Дальше выстроились разных размеров и форм соломенные чушки. А левее, вдоль свободной от построек стены протянулась на несколько десятков саженей целая полоса непонятных штуковин из дерева. Где наврытых в землю столбах перекладины, где какие-то хлипкие мостики, где высокие преграды из бревен со свисающими вниз сверху веревками, Где яма, где дощатые коробы? Входим подвое, остановился служитель возле двери, расположенной на торце здания. Там сымая модежу и обувь. Получаете форму, выходите. Вскоре каждый из нас щеголял пусть не новыми, но чистыми штанами, рубахой, исподнем, шерстяной грубой кофтой, коротким овчинным тулупом и такой же ушастой шапкой, какая сидела на голове у храмовника. Кроме верхних вещей, всего подвое. На ноги же выдали низкие, мехом внутрь с завязками, сапоги. «Теперь идемте селиться». Другой вход в этом же здании и по коридору налево. В самом его конце три комнаты. В каждой по четыре кровати, стол, стулья, шкаф, сундук и окно. Тут жить парням. Девчонок в другое крыло отведут. Рядом еще полным-полно комнат, но за всеми дверями тихо. Наш отряд первогодок единственный, не приступивший сразу к занятиям из-за посвящения, которые остальные совершали в прошлые разы. Первогодки. Смешно звучит слово. Особенно, когда смотришь на некоторых наших детинушек. Из троих моих соседей по комнате только один походил на моего ровесника. Худощавый, сутулый мальчишка с длинными руками Худощавый, сутулый мальчишка с длинными руками и стриженными под горшок русами волосами бросил на правую от окна кровать свои вещи. Э, — Эй, не, мелкий! Эта кровать уже занята! Высокий, крепкий парень с соломенными, как у меня, волосами и голубыми глазами небрежным движением перекинул стопку одежды на одну из двух кроватей, что стояла ближе к двери. А мог бы иметь скидку на зелье. В никуда пробормотал худыш и полез разглядывать внутренности шкафа. Оценив взглядом размеры своего последнего соседа, я тяжело вздохнул, но, тем не менее, опережая Верзилу, швырнул через всю комнату на левую кровать от окна свою шапку. «Занял!» — громко сообщил я. «Э!» — застыл на полушоге амбал, явно направлявшийся к той же кровати. На круглом одутловатом лице с большими темными глазами на выкате — застыло выражение растерянности. Такой же высокий, как и первый старшак, только шире и чуть толстоват. Волосы короткие, темные, губы пухлые, нос приплюснутый, рот полон крупных редких зубов. Наверное, им обоим по пятнадцать годов, тех, кто старше, в школу уже не берут. Ишь, туши какие наели. И волосы уже лезут под носом. — Да скинь на пол и все, — подсказал блондин. «А может, тебя на пол скинуть?» — повернулся я к Белобрысому. «Что?» — рывком вскочил на ноги тот. «Ну вот и началось. Кто бы сомневался. За драку нам прилетит обязательно, но лучше сразу объяснить старшакам, что со мной так нельзя, чем потом все пять месяцев терпеть, как я годы в деревне терпел. Нет уж, спасибо, натерпелся уже». «Только попробуй. Зубы к лекарю в кармане потащишь». Наскочил я в сторону двери и ощетинился поднятыми кулаками и злобным оскалом. «Ха! Испугал тоже!» — хохотнул белобрысый и метнулся ко мне. Судя по вытянутым вперед рукам, схватить вознамерился. «Хорошо. Тоже бить не буду пока». Поднырнул под выставленные грабли и за спину противнику прыг. «Теперь толкнуть только осталось. Сам за дверь вылетит». «Но нет». Парень тоже оказался проворным. Присел из полуоборота, ударил ногой. Само собой мимо, но пришлось отскочить. Тесно здесь, а то бы сейчас станцевали с тобой. Придется заканчивать быстро. Влево, вправо, шаг ближе, еще качнул, еще шаг. Всего-то секунды, и мы снова рядом. Я слежу за летящим мне в нос кулаком. В последний миг уклоняюсь, одновременно с этим движением выбрасывая вперед руку. Его удар мимо, мой со всей силы в живот. Старшак охает и сгибается пополам, не успел напрячь мышцы. А я уже снова проскочил ему за спину, не разворачиваясь пяткой под колено и тут же прыгаю сверху на нападающего противника, чтобы успеть схватить его шею в захват. «Да хорош уже!» — наваливается на меня туша второго старшака. Я выскальзываю болотным угрём испытающихся схватить меня лап. Белобрысы откатывается в сторону, роняя приставленный к столу стул, а в распахнувшуюся с грохотом дверь врывается служитель храма. «Вы чего здесь устроили?» — рявкает дядька. «Босыми на снег захотели!» «Кровати делим!» — отряхивается успевший подняться на ноги блондин. «Вернее, уже поделили». «Никаких драк не тут! А то у нас отдельный урок есть!» — Еще намашетесь кулаками. В другой раз поймаю, будете по двору бегать, пока дурь не выйдет. — Да мы так, мы ничего, — Виновато захлопал своими вылупленными глазами амбал. — Прощения просим. — Ладно, прощаю по первому разу, — Хмуро взглянул на нас дядька. — Приберитесь тут и через пять минут во дворе жду. Ишь, стулья они тут роняют. Служитель вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Бусиком бегать хочется мало, но не отступать же теперь. Я поднял с пола свои брошенные туда перед дракой вещи, сделал дрожу кирпичом и, подойдя к кровати, где все еще лежала моя шапка, нагло на нее улегся. «Я здесь буду спать». «Да спи, ради бога», — бросил вещи на ту кровать, что была у двери здоровяк. «Там, небось, дует». «Потом только не проси поменяться». «Это сколько же у тебя отдали и ловкости, мелкий!» — покосился на меня белобрысый, потирая живот. «Сколько есть все мои, крупный!» — огрызнулся я. да проехали уже!» — скривился тот. «Меня Растом звать! Мир?» «Мир!» — пожал я протянутую руку. «Я китар, можно кит. Мелким больше не зови только». «Хорошо». Согласился Раст. Так а сколько долей-то? Все равно же объявят. Слишком уж ты быстрый для своих лет. Тебе ж 12-13, небось. Двенадцать, ага? кивнул я. Семьдесят шесть долей. Неплохо, присвистнул блондин. У меня 42. Ведь думал, что первом по ловкости буду в отряде. Мне бы таких родителей. Из богатой семьи Пати. Сирота. Да ты брежешь! взлетели вверх брови Раста. — А деньги откуда? Наследство? Сам бабы добыл. — Я охотник. — О, брат, из наших. А чего я тебя не знаю тогда? Только в град перебрался. Из первого своего похода за пролив вернулся на днях. Вепре знаешь? Лицо Раста вытянулось. — Так вот оно что. Ты тот мелкий... Э, э, тот парень, что с ними хозяина брал. Тогда ясно. Ну, рад познакомиться. А с кем нынче ходил? С Броном. Слышал о таком? Ха, а как же. Вот кто мне все расскажет, а то поди разбери, где брехня, где правда. Э, сударь охотники, в в наш разговор стриженный под горшок худыш. Может, вам пробежка по двору босикомы не доставит проблем, но если я правильно понял служителя... За следующий проступок нас покарают всех вместе. А у меня здоровье не очень. Сопли в миг побегут. Может быть, позже продолжите. Нам всего пять минут дали. Да-да, парни, подскочил с кровати здоровяк. Пойдем уже, может. Меня, кстати, Микитой звать. Не из охотников, батя кожами занимается. Простые люди мы. Еле-еле вот деньги те наскребли, чтобы на учебу последним годом попасть. — А ловкости у меня всего шесть долей, раз уж спрашиваете. — Да вроде не спрашивали, — хохотнул Раст. — Пойдем сейчас, не боись, Микки. Знакомство только закончим. — Давай уже про себя пару слов скажи. — Повернулся он к худышу. — Леонард Метридуб к вашим услугам, — слегка поклонился мальчишка. — Семья варщиков. Дед держит лавку на углу светлой и каменной. Вы наверняка ее знаете. — доли ловкости надо. А наглости пацану не занимать. Вот у нас кто из богатеньких, значит. Уверен, что ему тоже двенадцать. Наверняка все четыре межсезонья отучится. Странно еще, что только на короткую зимнюю смену пошел, а не на длинную, которая с самого начала осени до следующего лета идет. «Так я у вас и затариваюсь», — всплеснул Раст руками. «Ты что там про скидки бурчал?» «Неужели из-за какой-то паршивой кровати прокатишь товарища?» Ну, товарищами мы вроде бы еще не стали пока», — ухмыльнулся Леонард. «То пока», — по-небратски положил руку на плечо мальчишки, подошедший раст. «За пять месяцев всяко станем?» «Парни, парни, пойдемте уже», — взялся за дверную ручку Микита. «Нельзя», — суровым взглядом остановил я его. «Почему?» искренне удивился Кожевник. — Он про свою ловкость не сказал, — кивнул я на юного варщика. — Наш обряд не закончен. Раст прыснул хохотом, Леонард улыбнулся, и только Микита не понял моей шутки. — Давай, говори быстрее, а то опоздаем, — уставился он на худыша умаляющим взглядом. Как правильно подметил сударь-охотник, данные сведения не являются тайной с нисходительным тоном пояснил Леонард. «К моему сожалению, в храмовой школе, а других на нашем маленьком острове попросту нет, занятия разделены на две части, прикладную и предметную, если можно так выразиться, половину времени, то есть даже меньше. Мы будем изучать грамоту, счет, географию, зверологию, травничество и прочие полезные для меня лично науки. А оставшуюся часть дня будем тратить на развитие физических навыков. Нас ждут в том числе тренировочные поединки» на которых разумно выставлять друг против друга относительно равных противников. Так что доли мои — тридцать в каждой части триады. Дед считает, что этого хватит, чтобы не оказаться в хвосте. И имейте в виду, я два года уже посещаю занятия мастера Брыка и могу за себя постоять. «Каков гость!» — только и присвистнул Раст. Фу, «Вот послал единый соседушек. С виду мелочь пузатая, а вдвоем бы меня отметелили точно» парни, — умоляюще взвыл Микита. — Ну, идем же. теперь хоть можно. — Можно, — разрешил я, и здоровяк первым бросился за дверь. По пути к местной трапезной мы еще поболтали немного. Оказывается, Леонард прекрасно знал Айка, познакомились на занятиях у того самого мастера Брыка. Более того, молодой варщик слышал про арест моего друга, и, что радовалось, совершенно не верил в его вино. Раз Расту же фамилия Зорин ничего не сказала, но зато он много чего слышал про вепри и могучую кучку. Этот парень был настоящим охотником, и уже три сезона как ходил за пролив в одной и той же ватаге какого-то белого волка. Первый год с отцом, но потом тот погиб, и мальчишке пришлось содержать семью. Старшая сестра давно вышла замуж и жила своей жизнью на Локе. Старший брат нашел свой конец на большой земле еще раньше отца, как раз выразился. У него на шее теперь сидят пятеро. Младший брат семилетка, три сестры и старуха, мать, разменявшая шестой десяток. Кабы не принятое решение, встать во что бы то ни стало на путь ни за что бы не раскошелился на обучение здесь. А с Мекитой все проще. На семью в 19 голов никто в школах отродясь не учился, а в доме хоть кому-то дружить с грамотой, счетом и прочими премудростями потребно. Так батя сказал. А для Микиты слово «бати» — закон. Он послушный. На подходе к отдельно стоящему зданию трапезной мы наконец-то наткнулись на учеников из другого отряда. Чуть больше десятка, одеты все так же, как мы, только возрастом в среднем постарше. Такой мелкоты, как мы, сварщикам, нет. Дети явно пришли не на первый свой год обучения. Пади тоже зимники, предположил Раст. Мы шли вчетвером, пока не знакомись с другими ребятами. Впрочем, и остальные, включая девчонок, разбились по кучкам. Естественно, зимники, блеснул Леонард своими знаниями местных порядков. Угодников форма получше. Там знаешь, сколько обучения стоит? Два золотых на минуточку. Это даже для моей семьи дорого. «Ха, ой, или и дорого, хмыкнул Раст. «Видал я, сколько у вас зелья стоит». «Само собой, причина не в цене», — не стал спорить варщик. «Я просто не готов тратить столько времени на общее образование. Ты едва ли себе представляешь, сколько в нашей профессии нужно всего знать и уметь. Одних только справочников по классификации ингредиентов целый шкаф». «Микита, закрой рот. Если слова непонятны, значит, тебе это не надо. А вон, кстати, и годники». «И, видимо, как мы. Первый отряд. Больно молодо выглядит. Я, как и все, повернулся в указанном направлении. И правда, получше тулупы и шапки. Не серые, как у нас, а коричневые. Но что-то их мало. Десяток всего человек. Нет, одиннадцать. И все малолетки. Таких жлобов, как Минкиты и Раст, не видать. Наверное, прав, Леонард, как и мы, первогодки. Тут только богатенькие». У них так не принято, чтобы в 15 лет на один год только в школу явиться. Как с первого года пришли, так и ходят четыре подряд. Занятия же у них начались два месяца как. На входе столкнулись. Их отряд притопал к дверям аккурат вместе с нашим, только чуть с другой стороны. Служители, что вели учеников, обменялись приветствиями, а мы осторожными взглядами. У нас любопытство, у них надменное снисхождение. Носы задраны, плечи расправлены. Малолетки, а уже своим положением кичатся. Богатей сплошь, небось. И потар. Признать свином мне не помешала даже натянутая на самый нос шапка. А он схуднул и подрос немного. Уже не кажется больше толстым. Просто здоровый для своих лет. Широкий, мордастый. «Чего пялитесь, зимники?» Окинул нас ледяным взглядом какой-то малоотличимый от остальных из-за одежды и шапки парнишка. Народичи Ярла чего не попялиться бы!» Пихнул его со смехом сосед. Не гневитесь, милсдарь. Пущай, простой люд посмотрит. Хорош завидует, Зимородов. Пихнул соседа в ответку юный родственник Ярла. «Род за деньги не купишь. Ты против меня тот же смерть. Ха -ха, смерть! Смердящий! взоржал кто-то рядом. «И золотом срущий, поддержал другой голос. «Заметьте, судари!» — поднял палец вверх, хохочущий, как его товарищи Зимородов. Срущий прямо в казну! Ненасытное знать день и ночь доит многострадальное купечество, и при этом еще и смердами величает!» «То любя, друг мой Яша!» — приобнял Зимородова родственник Ярла. «А про дойку ты у спроси!» «Тебе шутки, а человек недавно из-под коровы вылез». «Эй, Патя!» — обернувшись, нашел он взглядом Патара. «По имени не скучаешь? Оно на ощупь как? Тепленькое». Но свин только глаза опустил еще ниже. Наши группы как раз поравнялись, и я смог рассмотреть в вырезе высокого ворота закушенные губы Потара. Во как все обернулось. Теперь сам тут за мальчика для битья». Поди все два месяца сносит насмешки этих богатеньких гадов. И по делам. Пусть почувствует себя в моей шкуре. Заслужил свин. Да он не про в имя. Со смехом толкнули Патара в спину. Не чмокай. И снова свин промолчал. Куда делся весь гонор? Идет, под ноги смотрит, не замечает меня. А кликнуть его, что ли? Нет, не хочу. А вот и вход в трапезную. Само собой годники полезли туда вперед нас. Наши стоят, пропускают. Служитель, что нас привел, уже скрылся внутри. Это что у них тут за порядки такие поганые? А кто говорил, что в школе ученики все равны? Кабы ни наказ беса к себе внимания без повода не привлекать, уже бы подвинул хамье. И раз вижу, хочет того же, но терпит. Ему еще в этом городе жить... В городе, где всем заправляют деды и папаши вот этих вот швыстов с толстой мошной. Безродыш. Он все же заметил. Глаза круглые, словно монеты. Ты что здесь? Для тебя, Патя, я сударь-китар. И так зыркнул, что свин тут же заткнулся. Открыл рот беззвучно, закрыл. Влево-вправо крутнул головой, словно ища поддержки не нашел ее, шумно втянул носом в воздух, отвернувшись, последним из годников нырнул в открытую дверь, будто прячась. «Слабак ты, потар! Я годами терпел, не сгибался так. Какой-никакой я давал вам отпор? Тебе же двух месяцев каких-то хватило. Как же быстро сломался! Или все-таки нет?»